Любезный Леонцио, прервал его Энрико. Не бойтесь им злоупотребить. Как бы вы ни использовали этот документ, я заранее одобряю его назначение. А теперь возвращайтесь в Палермо, продолжал он. Распорядитесь относительно приготовлений к коронации и скажите моим подданным, что я еду вслед за вами, чтобы принять от них присягу в верности и высказать им своё расположение. Министр тотчас повиновался приказу своего нового повелителя и вместе с дочерью отправился в Палермо. Спустя несколько дней после их отъезда принц также покинул Дельмонте, более озабоченный своей любовью, нежели троном, на который собирался вступить. Как только его завидели в городе, раздались бесчисленные клики радости. Среди приветственной толпы вступил он во дворец Где уже всё было приготовлено для церемонии. Там он встретил Констанцу, одетую в длинные траурные одежды. Она казалась очень огорчённой смертью Рожера. Им полагалось выразить друг другу сочувствие по поводу кончины монарха, с чем оба справились вполне успешно. Однако Энрико с большей холодностью, чем Констанца, которая, несмотря на семейные распри, относилась к принцу без всякой ненависти. Он уселся на трон, а Констанция поместилась рядом с ним в кресле, стоявшем несколько пониже. Вельможи королевства расположились по бокам в соответствии со своим рангом. Церемония началась, и Леонтий в качестве великого канцлера и хранителя королевского завещания вскрыл этот акт и принялся читать вслух. В духовной говорилось, что Рожер, за неимением детей, назначал наследником старшего сына Манфреда, с тем, чтобы он сочетался браком с принцессой Констанцией. В случае же его отказа от руки назначенной принцессы, Энрико устранялся от трона, а корона Сицилии должна была быть возложена на голого его брата, принца Пьетро, с тем же условием. Эти слова потрясли Энрико. Он ощутил невообразимое огорчение, и это огорчение ещё возросло, когда Леонтий, покончив с чтением завещания, обратился ко всему собранию: "Сеньоры, я сообщил нашему новому монарху последнюю волю покойного короля, и наш великодушный государь согласился почтить бракосочетанием принцессу Констанцу, свою кузину". В третьих словах Энрико перебил канцлера. Леонцио, вспомните об бумаге, которую Бьянка вам Вот она, государь, торопливо прервал Сифреди принца, не дав ему объясниться. Вельможи королевства продолжал он, показывая бумагу, собранию. Убедиться из этого акта, скреплённого августейшей подписью вашего величества, в чести, оказанной вами принцессе и в почтении, с которым вы относитесь к последней воле покойного короля вашего дяди. Вслед за тем, он принуса читать текст документа в тех выражениях, в которых сам его составил. Этим актом новый король давал своим народам формальное обещание жениться на Констанце согласно воле Рожера. Зал огласился продолжительными возгласами радости. Да здравствует наш великодушный король Энрико, восклицали все присутствующие. Поскольку принц никогда не скрывал своего обращения к принцессе, то все не без основания опасались, как бы он не воспротивился условиям завещания и не поднял смуты в стране. Однако оглашение последнего документа, успокоив вельможи и народ, вызвали всеобщее ликование в таяне разрывавшее сердце монарха. Констанца, которую чистолюбие и нежные чувства побуждали больше, чем кого-либо, участвовать во всеобщем веселье, воспользовалась этим моментом, чтобы высказать принцу свою благодарность. Индрек отчаянно пытался себя пересилить. Он выслушал любезные речи принцессы с таким волнением и был так смущён, что даже не смог найти ответа, который требовал от него благопристойности.